Глава двадцать ш е с т а послеподписочная. Дарнет. Эти две недели вдали от Ирьяны были невыносимыми. Разлука далась мне ой как нелегко. И самое мучительное в ситуации было то, что в этом не было большой необходимости. Ректор предложил мне работу в качестве наставника на ближайший год, и с каждым днем я был склонен согласиться. В поиске универсального концентратора мы немного продвинулись, и моя помощь перестала быть необходимой. К тому же я узнал имя одного из антимагов. Он как раз проживал в деревне неподалеку от Академии при МНМБ, так что у меня наконец-то появился повод съездить в замок, в котором я провел год своей жизни, и остаться ненадолго, чтобы побыть со своей красавицей. Я все больше сомневался, что чувства Рьяны были навеяны магией и моим присутствием. Чувствовал себя настоящим, зря сомневающимся идиотом. Мучил и себя, и ее. Решил съездить, разузнать, найти антимага-информатора, поймать его с поличным, а заодно поговорить с Рьяной. Если она будет согласна, то я останусь в Академии на ближайшие месяцы». С таким чудесным настроением я ворвался в спальню своей девушки, где нашёл Марису и мистера Мура. Рьяны не было. «О, некромант собственной персоной», — усмехнулась Мариса, не поднимая глаз. «Запахло жареным, вот ты и приехал». «О чём ты?» — нахмурился я. «Где Рьяна?» «На тренировке с Даниэлем. Они участвуют в парном состязании». и бы присмотрел за своим сокровищем, а то на него посягает очень загребущий дракон. Мрачно заметила она, таким тоном, что у меня, некроманта, мурашки пошли по коже. Иногда с мертвяками общаться куда приятнее, чем с пророками. Мариса, а можно не загадками? Прекрасно знала ее Дарри об умении запутать, но крайне ненавидел все эти тайны. Почему нельзя говорить на человеческом языке? Мой дар тоже не от мира сего, но я же не сочиняю ребусы. — Ты бросил Ириану одну, свою истинную пару. Очень н е д а л ь н о в и д н о для тебя, некромант, — наконец сдалась она после пристального изучения меня. — Прикидывала, можно ли мне верить? — Вы стали настолько близки, что она рассказывала тебе о нас? Нахмурился, зайдя издалека. «А говорил ведь Рьяне, что никому нельзя доверять». «Отчего же ты во всем винишь свою девушку?» Вопросом на вопрос ответила она. «Я способна узнать правду, дотронувшись до человека. Хочешь, расскажу о твоей судьбе?» Мариса наконец-то отложила книгу и потянулась ко мне. Отпрянул, покачав головой. «Рьяна а на заднем дворе у старого клёна». промурлыкал мистер Мур. «Поторопись, я тоже не доверяю дракону». «Чтоб м не сказал ваш общий к о т я его полностью поддерживаю», хихикнула фиолетоволосая, а я покачал головой, закатив глаза. «На всякий случай припас на перстень несколько боевых заклинаний, вдруг в скором времени придётся активировать хотя бы одно из них. Подобная перспектива мне совершенно не нравилась». Рьяну и д а н и э л е я действительно нашел возле старого клёна. И застыл, увидев их обнимающимися и целующимися. Мгновение на размышление, а затем я, развернувшись, поспешил обратно в сторону замка. Я был прав, когда оставил Рьяну подумать. Был прав, когда предоставил ей свободу воли. «Дарнет, подожди!» Покликнула меня она, но я не стал оборачиваться. Слишком больно от того, чего я ждал последний год. К такому нельзя подготовиться. Увы.